Глава 53. Даша. Ты уходишь? спросила Татьяна Борисовна, когда Даша молнией излетела на кухню. Чья эта девочка? добавила она с подозрением, с подозрением посмотрев на неё. Моя, ответила девушка, избрав в дочь, оставила изумлённую женщину в одиночестве. Господи, подай мне знак, правильно ли я поступаю? обратилась Даша мысленно к Богу, ибо больше ни от кого было получить совета. Да и нужен ли он ей сейчас, когда она приняла решение? Девушка торопилась, ибо секунда промедления могла поколебать её решимость. Она не испытывала страха, и это пугало ещё больше. Неужели у неё напрочь отключился инстинкт самосохранения? which должна же бояться реакции Егора, которая непременно последует. Возможно, будет сродник катастрофы. Но нет, Даша не боялась, и в душе лишь таилась твёрдая уверенность. Она вошла в кабинет и осторожно поставила люльку на диван рядом с Егором. Однако тот не заметил, продолжая упорно сверлить глазами дырку в потолке. Он обратил внимание только тогда, когда дочь запищала. Мужчина медленно повернул голову и с каким-то неестественным спокойствием посмотрел на ребёнка, потом опять в потолок и снова на девочку, и так несколько раз. Даша хмуро наблюдала за происходящим, казалось, он не понимает, что малышка реальна. "Ничего не скажешь?" спросила она, не выдержав. "Что?" Он вопросительно посмотрел на неё, следом переведя взгляд на Варю. Несколько минут рассматривал девочку, даже не моргая, наверное, и не дыша, словно боясь, что та вот-вот исчезнет. "Ты тоже видишь?" обратился он к Даше осипшим голосом. "Вижу", ответила девушка, опустившись на корточки рядом с дочерью. "Пришло время вам познакомиться". "Ох, бл Выргулся Егор отодвинувшись от ребёнка. У меня походу поехала крыша. Следи за выражениями при дочери, прорычала Даша, сверкнув угрожающими глазами. Дочери, отшатнулся он испуганно. Дочери, подтвердила девушка. Знакомься, Моисеева Варвара, моя дочка, ну и твоя по стечению неких обстоятельств. Но запнулся мужчина растерянно. То есть Он помрачнел. Видимо, до него начала доходить суть всего произошедшего. «Тжжжж!» Его голос завибрировал от злости. «Я!» Девушка посмотрела ему в глаза с вызовом. «Но обсуждать это мы будем не при ребенке». В голове не укладываются. Мужчина потер пальцами виски, потом схватился руками за голову и локтями уперся в колени. Затем сгорбился обдумывая что-то или же пытаясь взять себя в руки. Когда она родилась, спросил Егор по-прежнему не выпрямляясь: "Ты знаешь?" процидила Даша сквозь зубы. "Знаю". Мужчина резко разогнулся и посмотрел ей в глаза, а в его чёрных зрачках плясали черти. "Может, твои роды тоже были ложью?" "Откуда мне знать? Всё было правдой". "Без исключения одного. Молчи", рыкнул он, вжав кулаки, и с шумом выпустил из лёгких воздух. Мужчина встал на ноги, прошёлся по комнате и застыл, нависая над Дашей и ребёнком. "Могу", девушка поняла с полуслова и, поднявшись с тела на диван, уступая ему место. Её тело пробирала нервная дрожь, по спине скользили ледяные мурашки. Егор опустился на колени и, схватившись руками за края люльки, уставился на девочку. Его глаза налились кровью, ноздри дрожали, губы были плотно сжаты в тонкую линию. Он неуверенно потянулся пальцами к маленькой ножке и замер, не решаясь коснуться. Она спит. — спросил мужчина с какой-то отчаянной надеждой. — Спит, — шепотом подтвердила Даша. — Она ведь в порядке, правда? — повернулся он к ней, и девушка заметила у него на щеке мокрую дорожку от слезы. В полном ее голос надломился. Девушка отвернулась не в состоянии смотреть ему в глаза. — Почему она такая маленькая? — с недоверием продолжил Егор допрос. — Даша. Ты не видел грудных детей? Шмыгнув носом, поинтересовалась Даша. Нет. Ей 3 недели, и она полностью соответствует своему возрасту. Нужно будет свозить её в клинику обследовать. Так, стоп. Мы были сегодня у врача, у Вари всё хорошо, отрезала уверенно девушка. Ей, наверное, неудобно заклижать, заключил он, укоризненно рассматривая люльку. Я читал, что дети должны спать на твёрдой, прямой поверхности, а здесь спина дугой. Это кресло идёт для детей с рождения. Отнесу её в детскую. Мужчина мгновенно выпрямился и одной рукой приподнял автолюльку, будто пёрышко. Куда? испуганно подскочила Даша. В детскую, повторил Егор, а потом нам с тобой нужно будет многое обсудить. Девушка поднималась по лестнице следом за ним на ватных ногах. Она не собиралась задерживаться в его доме надолго, но, похоже, теперь это сделать придётся. Они вошли в детскую, и Даша удивлённо осмотрелась. Видимо, комнату обставлял профессионал. Сочетание цветов были подобраны идеально. Белая мебель нежно гармонировала со светло-серыми обоями, на которых были изображены розовые зайки и голубые шарики. Креватку Егор купил поистине царскую. Она такую не видела даже в интернете. Да в придачу у изголовья была изображена корона. Нравится? поинтересовался мужчина, повернувшись к ней, и поставил люльку на пеленальный столик. Не знаю, пожала девушка плечами. Как по мне, так слишком вычурно. Если чего-то не хватает, скажи, пропустил он мимо ушей её замечание. — Не хватает, — усмехнулась Даша, — золотого горшка. — Не переживай, и он будет, — хмыкнул мужчина. — Переложи уже дочку в кровать. — А ты сам что, не справишься? Она поддела его намеренно, а у самой внутри каждый нерв напрягся, словно гитарная струна. Казалось, стоит только ему дотронуться до малышки, и она налетит на него, как разъяренная наседка. У меня руки грязные, повёл он плечами. Да к тому же она слишком хрупкая, я могу ей навредить. Да ты и так можешь ей навредить. Даша подошла к дочери и осторожно отстегнув её, вынула из люльки. Проснулась моя сладка, прошептала она, поцеловав кроху в макушку и посмотрела на Егора. Выйди, мне нужно её покормить. Сменив дочке подгузник и покормив Баша положила её в кровать, где малышка практически сразу же уснула. Немного полюбовавшись спящим ангелом, она подошла к двери и, не успев открыть её, столкнулась с Егором. Он, видимо, дожидался в коридоре. "Ну что, поговорим?" проскрежетал сразу же тот металлическим голосом.